Глава 26. Лада. На мою просьбу больше не поручать мне земельные споры, которые всегда распределяет судье Богданову, Иван Дмитриевич обидчиво поджимает губы. Знал, что так и будет. Предвидел. И что мне теперь делать? Кому передать твоих клиентов? Я все подготовила, сегодня допишу памятки по каждому. У нового юриста никаких проблем не возникнет. Просто так получилось. Извините за неудобство. Он вздыхает и барабанит пальцами по столу. «Так получилось!» Служебный роман. Сразу переходит на повышенные тона, не церемонясь. Слюна летит на метр. Хочется схватить папку и прикрыться. Клянусь, однажды я так и сделаю. Этот человек при каждой возможности демонстрирует свой несдержанный характер. Они с Кириллом в этом плане, конечно, совершенно разные. Две крайности — бьющий гейзер и мёрзлый океан. В крайностях нет ничего хорошего, но я так сильно устала от приключений и импульсивных поступков окружающих людей, что мне хочется льда. «Я сразу понял, что Богданов на тебя глаз положил», — продолжает босс. «Хочу ее видеть минимум три раза в неделю», — передразнивает он Кирилла. «Получается, у него, кстати, довольно похоже, и я широко улыбаюсь, мысленно повторяя услышанное. Хочу ее видеть минимум три раза в неделю». Он так сказал обо мне. «Вы не смогли ему отказать?» — спрашиваю я, вздернув бровь. «Я хорошо дружу с его дядькой, откажешь тут», — бурчит босс, успокаиваясь. Интересно было поглядеть, как с ученыш будет тебя окучивать, учитывая, что ты раз за разом с треском проваливаешься и выбегаешь из арбитража чуть ли не в слезах. Тебя аж потряхивало, когда ты понимала, кому достанется дело. А у него получилось. И теперь вы вместе. Не расскажешь секрет? Ага. Вы специально так делали. Сливали мне заведомо проигрышные дела, обличая Ивана Дмитриевича. А говорили, что нужно включить голову и проявить творческий подход. Ну ладно, ладно тебе. Обидься еще. Работаешь меньше полугода, а проблем больше, чем у всего отдела за десять лет. Не успела прийти, сразу и дела ей хорошие, и клиентов удобных подавай. И попробуй пошути в ее сторону. Все, иди с моих глаз. В течение часа скажу, чем дальше будешь заниматься. Спасибо, улыбаюсь. И спасибо, что заступились за меня перед Спанидисами. И Иди уже, спасибка это на мне тут. Прысь! Ревниво фыркает он, но выглядит довольным. Напоследок, у самой двери я вдруг оборачиваюсь... Я кликаю босса по имени-отчеству. Тот поднимает глаза. «Насчёт сучёныша». Робко улыбаюсь я, скромно потупив глаза. «Вы тут спросили, почему...» Елейным голоском. Поднимаю два указательных пальца на уровень глаз, между ними сантиметров тридцать. «Брысь, пошла!» — орёт он. Я шустро выскальзываю в коридор, слыша вслед заливистый хохот. Оказывается, когда за девушку есть кому заступиться, можно держать себя в руках, не домогаясь, не отпуская сальных шуточек. даже больше чувствует себя неловко когда подкалывает она я специально не тороплюсь домой с работы жду звонка от богданова но тот не считает нужным продумать мои планы на этот вечер и на следующий тоже в среду мы случайно пересекаемся в суде кирилл в черной мантии быстрым шагом идет по коридору мгновенно узнаю его походку и внутри все переворачивается он приближается поздоровается или пройдет мимо возможно просто кивнет или же сделает вид что мы не знакомы вовсе Поравнявшись со мной, Кирилл кладет руку на мою талию и чуть наклоняется. «Зайди ко мне в кабинет после шести», — говорит негромко. Я киваю, округлив глаза. Он же продолжает идти по своим делам, как ни в чем не бывало. Заходит в зал для заседания, оставляя меня покачиваться на льдине и бороться с волнением. Не принудит же он меня к исполнению своей части договора прямо в здании суда. Я так возмущена, что мой пульс опасно учащается, а варту пересыхает. а шальная идея будет ли он в мантии заставляет мысленно выругаться на собственные бесстыжие фантазии богданов без мантии на нем рубашка галстук брюки со стрелками рядом верная ольга куда уж без нее я стискиваю в руках развивающийся белый флаг а точнее стаканчик с горячим кофе кирилл платонович можно спрашиваю закрывая за собой дверь ольга смотрит на меня с недовольством кирилл указывает на пустой стул продолжая ей что то объяснять Я ставлю на стол стаканчик из Старбакса и устраиваюсь, где велено. Все поняла?» — спрашивает Кирилл у Ольги. Точнее, у его Ольки. «Интересно, она его тоже зовет мой Кир?» Дальше я верчу на языке уменьшительно-ласкательные варианты его имени, прикидывая, кто и когда мог бы его так называть, при каких обстоятельствах. И ни единого не могу придумать. Перейти к Кириллу-то от Кирилла Платоновича оказалось невероятно сложно. «Да, спасибо». Произносит Ольга, стреляет в меня глазами. «Хорошо, иди, остальное я допишу сам». Девушка бросает на меня ревнивый взгляд и не двигается с места. Богданов ждет пару секунд и вопросительно смотрит на нее. Она вздыхает и, наконец, поднимается на ноги. Идёт специально излишне медленно. Я знаю, что его это раздражает. Он терпеть не может любые промедления. Мне хочется поторопить её, чтобы не злила мне мужчину. Подождешь полчаса?» Спрашивает Кирилл, как только за Ольгой закрывается дверь. То он использует тот же самый, каким общался с помощником по работе. «Мне нужно кое-что доделать. Не успел». «Да, конечно. Скажи только, какие у нас планы?» «Сейчас поедем знакомиться с твоими родителями, если еще актуально. Потом ко мне». «О, я тогда предупрежу их. Хватаюсь за телефон». «Пусть особо не готовятся, мы ненадолго. У меня еще одна встреча поздно вечером». Он смотрит на часы, вздыхает, потом делает глоток кофе. Спасибо. Я не против спокойно поужинать и поговорить, но не раньше следующей недели. Конечно, Кирилл. Если ты не успеваешь, может, перенесем? Нет, нормально. В последние дни я ни хрена не успеваю и вряд ли начну. Сгрузи на помощника. Он смотрит на меня, склоняет голову набок. Поверь, она тоже еще часа два будет писать. К другому мужчине я бы подошла во время его работы, попыталась отвлечь, может быть, расслабила массажем. Рядом с Богдановым сижу с прямой спиной, стараясь лишний раз не пошевелиться. Чтобы не терять зря времени, разбираю почту, отвечаю на письма. Уже в машине, набравшись смелости, спрашиваю. «Расскажешь немного о себе?» «Все же мы едем к моим родителям, а я о тебе практически ничего не знаю».